Глава 13. Мирослава тихонько постучала, никто ей не ответил, и тогда она потянула ручку двери на себя, та мягко отворилась. На детектива буквально обрушился шквал музыки, которая до этого была не слышна. Мирослава догадалась, что дверь звуконепроницаемая. В принципе, это очень удобно, занимающийся в зале танцор не мешает другим. Хотя зал для тренировок или репетиций был совсем не таким, каким она его представляла, никакого шеста и тем более спортивных снарядов. Овальная сцена среднего размера, световое пятно, двигающееся вслед за передвигающимся по сцене танцором, камерный темный зал. Мирослава тихонько прошла между рядами, выбрала для себя место и опустилась на него. Эдгар Максимович танцевал самозабвенно. Он не смотрел в зал, казалось, что он вообще никуда не смотрит, разве что вовнутрь себя. Это был именно танец, потрясающий, завораживающий танец, не просто соблазнение, как переводится стриптиз с английского. Нет, это было откровение сердца которая выплескивала на зрителя переплетии своих ощущений, переживаний, ожидания и предвидения. Если в этом танце и бушевало временами пламя желания, то передавалось оно через призму эмоций и высоких чувств. Короче, это было нечто. Мирослава знала, что стриптиз как таковой возник в глубокой древности, и изначально он предназначался исключительно богам. В античные времена к этому танцу относились как к ритуальному танцу. Такой стриптиз, состоящий из медленных движений, исполняли ассирийские жрицы, и завершали они его полным обнажением. Индийские бёдеры были не просто танцовщицами, они относились к служителям алтарей и танцевали в пагодах. Благовония, которыми они душились, затуманивали сознание последовательницы культа Осириса в древнем Египте алмеи от арабского альмех ученый, в начале танца сбрасывали плащи, а затем и все остальное. Подойдя к завершению танца, они оставались в прозрачном одеянии, которое не скрывало, а подчеркивало наготу тело танцующих. Танец пробуждающий чувственность С постепенным сбрасыванием одежды танцевали гитеры в Древней Греции. Своими танцами они умели доводить мужчин до оргазма. Учиться этому искусству приходилось долго. К тому же античные гитеры не были женщинами легкого поведения. Их считали служительницами богини любви Афродиты, которой они и преподносили в дар мужское семя. Принято считать, что на Руси ничего подобного быть не могло. Но именно танцем с раздеванием помогла жена князя Александра Невского одержать мужу вверх над шведским королем. Тот имел глупость в 1240 году пленить Александру, и тогда сообразительная княгиня, будучи дочерью половецкого князя, предложила шведу потешить его пляской половецкую, которую он досель не видел. Король согласился, И тогда половчанка взяла у одного из шведских воинов копье, воткнула его в землю и стала вокруг него танцевать медленно снимая с себя сначала украшения, а потом одежду. Однако делала она это все так медленно, что воинов сморил сон. один лишь король не сводил глаз с Александры, как завороженный, ожидая, когда она предстанет перед ним полностью обнаженной. Его ожиданием не суждено было сбыться. Князь Александр Невский, воспользовавшись ночной мглой, напал на шведский лагерь со своими воинами, ворвался в шатер, вырвал из земли копье, вокруг которого танцевала его жена, и заколол шведского короля. Достоверных сведений о том, когда появился мужской стриптиз, нет. По предположениям некоторых историков, родоначальниками мужского стриптиза были римские гладиаторы. А более продвинутые считают, что мужским стриптизом начали зарабатывать в начале прошлого века американские столевары, оставшиеся без работы. Надо сказать, версия интересная, но у Мирославы не хватало воображения для того, чтобы представить обнажающихся во время танца столеваров. Может быть, этому мешало просмотренное не раз в детстве и юности Весна на Заречной улице, отголоски, так сказать, советского воспитания. Лично она склонялась к тому, что мужской стриптиз обрел популярность после того, как появились обеспеченные и раскованные женщины, решившие ни в чем не отставать от отдельных представителей мужского пола, швыряющих на удовольствие деньги. Сама она была на стриптизе пару раз и особо не впечатлилась. Как говорила пожилая соседка ее тетушки Виктории, что я голову мужика что ли не видала. Но танец Максимовича заворожил ее. При этом он ничего не снимал с себя, хотя стоило признать и то, что одежды на нем было мало. Мирослава почувствовала, как завибрировал ее сотовый. Да. Тихо проговорила она, распознав по высветившемуся номеру, что звонил наполеонов. Ты того этого, попытался он придать голосу в шутливый тон, но потом, видимо, передумал и проговорил: "Слав, пришла экспертиза изъятых из квартиры Гурьяновой ключей домработницы. И что, на них следы воска?" быстро спросила Мирослава. "Хуже", признался следователь. "Это дубликат". "Ого!" Что потом отозвалась Мирослава. Ты чего шепчешь, спросил он. Я сейчас не могу говорить громко. Понятно. Заболела. Сам ты заболел, рассердилась Мирослава. Пошутить нельзя, проворчал наполеонов и тут же признался. Хотя мне сейчас не до шуток. Ума не приложу, кто и когда мог поменять ключи. А что думаешь ты? Шур, укорила она. Когда я могла об этом подумать, если ты мне только сейчас сообщил о том, что ключи являются дубликатом. Знаю я тебя, ты давно что-то подозревала. Мне зря ты мне с этими ключами всю плешь проела. Шура, я ничего не знала. Просто преступник должен был как-то попасть в квартиру. Ключи были одним из вариантов. Он хотел еще что-то сказать, но она перебила его. «Все». Поговорим позднее, я занята. Мирослава заметила, что Максимович перестал танцевать. Неужели он услышал ее шепот? Но ведь музыка, и только тут она сообразила, что музыка уже не звучит. Зал осветился не слишком ярким светом. Вы кто? удивленно спросил ее сбежавший по лесенке со сцены танцовщик. Она заметила, что лицо его покрыто капельками пота. Я частный детектив Мирослава Волгина, расследуя убийство Жанны Гурьяновой. Мне нужно поговорить с вами. Он внимательно рассмотрел ее и кивнул. Хорошо. Только разрешите мне привести себя в порядок. Вам Туманова сказала, что я здесь. Да. Он снова кивнул и исчез, а она села в первом ряду в крайнее кресло и стала ждать. Он пришел минут через пятнадцать и спросил: "Чего же вы здесь сидите?" жду вас. Он улыбнулся. «Идемте ко мне в гримерку». И не дожидаясь ее ответа, повернулся и пошел к выходу из зала. Особой вежливостью мальчик не отличается, подумала Мирослава и решила тоже не особо церемониться. В этом зале проходят ваши спортивные тренировки? спросила она. Нет, ну что вы? на этот раз он обернулся. У нас есть два тренировочных зала, а в этом Мы ставим мини спектакли для избранных, для тех, кто действительно интересуется искусством, а не банальным разглядыванием раздевающихся мужчин. Понятно. А к какой категории относилась Жанна Гурьянова? Он замер на месте, посмотрел куда-то поверх ее плеча и только потом тихо проговорил: "Жанна была ценителем искусства. Хотя и обычный стриптиз была посмотреть не прочь". Вы где-то учились танцу, спросила она. Да, у меня балетное училище, но с балетом не все так просто, он улыбнулся печально и рассеянно одновременно. Я понимаю, проговорила она и спросила: "Так мы идем в вашу гримерку?» Конечно, идем, просто я не умею разговаривать на ходу, а вы все время задаете мне вопросы, вот я и останавливаюсь. Хорошо, я немного помолчу, дружелюбно улыбнулась она. Да, пожалуйста, если можно. Он остановился перед дверью своей гримерки, открыл ее и пропустил Мирославу вперед, после чего предложил: "Садитесь где хотите". Мирослава во время разговора привыкла сидеть напротив собеседника, чтобы видеть его лицо, поэтому, догадавшись, куда сядет Максимович, выбрала место для себя. Судя по улыбке тронувшей губы парня, он разобрался в ее расчетах, но не стал, хотя и мог бы нарушать ее планы, и сел там, где она и ожидала. Эдгар, прошу заранее у вас прощения за то, что некоторые мои вопросы могут показаться вам оскорбительными, но такова специфика работы детектива. Не нужно ничего объяснять, я ведь не вчера родился, так что спрашивайте. Тем более, что по его лицу скользнула усмешка. Да вас здесь был такой маленький следователь, он показал рукой высоту от пола примерно в метр. Так вот, он ни с кем из нас не церемонился. Мирослава улыбнулась про себя, подумав о том, что Шура и Максимовича успел достать, если танцор так занизил его рост. Эдгар, вы познакомились с Жанной в клубе? Где же еще?» — ответил он вопросом на вопрос. Насколько я понимаю, это не было любовью с первого взгляда. Нет, он снова улыбнулся, на этот раз с едва заметной грустинкой. Вы первыми обратили внимание на Жанну? Сначала не особо, признался он и пояснил. Тем более, что нам запрещён интим с клиентками, я имею в виду за деньги. Понимаю, но романы случаются. Случаются, кивнул он. Но не особо часто. Жанна «Жанна таки вам приглянулась? Сначала я приглянулся ей. Мне кто-то из ребят сказал: "Посмотри, вот та симпатичная дама с тебя не сводит глаз". И вы посмотрели? Да. Но делать первого шага не стали, догадалась она. Не стал я дорожил своим местом в Ромае. И тогда она сама подошла к вам. Не сразу, примерно через месяц, вечером после завершения шоу. Нет, я тогда танцевал в камерном зале. Жанна была среди немногих, кто пришел на постановку. Она тогда подарила мне целую корзину белых лилий. Я, честно говоря, был растерян и неумело пошутил: вы хотите погубить меня? Но Она в ответ засмеялась и спросила: "Чем же?" "Своими чарами". "Я возьми и ляпни, что по легенде именно лилии, оставленные на ночь в гримерной, погубили Веру холодную". А она Пришел ее черед растеряться, но она быстро нашлась и сказала: это всего лишь легенда", а потом пошутила: «К тому же ты не холодный?" Я уловил ее прозрачный намек, но сделал вид, что ничего не понял. И она ушла? Да, в тот вечер ушла. Но потом достала билеты на балет. К нам тогда приезжала труппа из столицы. Я очень хотел попасть на их спектакль и согласился. А потом? Потом мы поехали в ресторан В Нептун? Нет, задумчиво покачал он головой. Я не хотел, чтобы за меня платила Жанна. Нептун мне тогда был не по карману, и мы поехали в Серж. Она выпила в ресторане, я нет, поэтому ее автомобиль вёл я. Вы совсем не пили? Нет, не хотел терять головы. Получается, что Жанне пришлось вас добиваться? В каком-то смысле да, согласился он. Но довольно скоро я все таки влюбился. В сущности, в нее невозможно было не влюбиться. Она была очень интересным, разносторонне развитым человеком. Вы стали жить вместе? Нет. Почему? Я часто ночевал у нее, но переехать к ней на постоянное жительство она сама мне не предлагала. Если вы приезжали раньше ее, то открывали дверь своим ключом? Каким ключом удивился он? Разве у вас не было ключа от квартиры Гурьяновой? Нет. Мы всегда приезжали вместе или Жанна звонила мне и просила приехать. Мирослава внимательно посмотрела на него, но на лице Максимовича не дрогнул ни один мускул. Он смотрел на нее выжидающе, демонстрируя готовность ответить на все вопросы детектива, а ее волновали именно ключи. Но у Максимовича их, скорее всего, действительно не было во время их близких отношений с Жанной. Что из этого следовало? По мнению Мирославы, только то, что Гурьянова не планировала долговременное присутствие Эдгара в своей жизни. Туманова знала о ваших отношениях с Жанной? Разве такое надолго скроешь, усмехнулся он. Она не грозила вам увольнением. Ну что вы? Снова улыбнулся Максимович. Я отличный танцор. А как же запретно интим с клиентами? Вы не совсем правильно меня поняли. Интим не запрещался, просто не поощрялся. Вот если стриптизер согласится спать с клиенткой за деньги, то он вылетит тут же. У нас все таки не бордель, а приличное заведение. На возникающее время от времени романы, Хозяйка смотрела сквозь пальцы парни молодые, так что с кем не бывает. Главное, чтобы не было скандалов и никто не тряс грязным бельем. Разрыв с Жанной был для вас неожиданным? Как гром среди ясного неба, признался он и попросил: "Только не спрашивайте, как долго я страдал". "Не буду", кивнула она и тут же спросила: "И все таки как долго вы не могли успокоиться?" Он укоризненно посмотрел на нее, но ответил: Жанна поступила благоразумно и честно, то есть удивилась Мирослава. Она объяснилась со мной на следующий день, я ее понял и не стали удерживать. Разве это было в моих силах, ответил он вопросом на вопрос. Я просто наступил на горло собственной песни и сосредоточился на работе, хотя поначалу хотел уйти из клуба но быстро сообразил, что в другом месте, даже если я не потеряю в деньгах, у меня не будет возможности заниматься танцами как искусством. Вы понимаете меня? Мирослава вспомнила темный зал, овальную сцену и световое пятно, следующее за танцором, точный хранитель и кивнула. Да, понимаю. Первое время, признался Максимович, мне было тяжело видеть Влада а Жанну?» она старалась реже появляться в клубе только когда узнала что у меня появилась новая девушка сделала свои визиты более частыми а у вас появилась новая девушка «Спросила Мирослава да она тоже приходила на Стрептиз нет почему-то рассмеялся он Мирослава посмотрел на него вопросительно и Эдгар сказал Она на два года моложе меня, у нее небогатые родители в смысле интеллигенты старой закалки. Он скорчил смешную рожицу, как бы говоря: сами понимаете, что с таких взять нечего. Чем же занимается ваша девушка? Работает инженером-технологом в фирме, занимающейся холодильными установками. Вы познакомились с ней в трамвае, улыбнулась Мирослава. Берите выше. Он поднял палец к потолку. "В самолете? — быстро спросила она. "Я неправильно указал направление", покаянно произнес Эдгар и ткнул пальцем вниз. "В метро?" недоверчиво спросила Мирослава. "Точно", кивнул Эдгар и охотно объяснил. "У меня сломалась машина и пришлось ехать на метро. Настроение было не очень, и вдруг мой взгляд упал на девушку в ярко-голубой куртке. И шапочка на ней была вязаная, тоже голубая, с помпончиком. Меня почему-то это сразу развеселило. А потом я увидел у нее в руках книгу. Каково же было мое удивление, когда я понял, что читает она Анну Каренину. "Согласитесь, далеко не каждый день встретишь в метро девушку читающую Толстого". "Пожалуй", согласилась Мирослава. Мне очень захотелось с ней познакомиться. Но я не стал говорить ей об этом напрямую. Не хотелось быть посланному куда подальше. Поэтому я спросил, как она относится к словам известного политика о том, что Анна, бросаясь под поезд, не подумала о других людях. Она посмотрела на меня удивленно. Ее взгляд сказал мне, как мало она прислушивается к крикам наших политиков, и я с удовольствием объяснил ей, что при наезде на Каренину поезда пассажиры могли попадать с полок и пострадать. Она посмотрела на меня недоверчиво, потом призналась, что с такой точки зрения никогда не рассматривала поступок Анны. Мы с ней разговарились, и вот уже полгода живем вместе. В вашей квартире? Теперь это наша общая квартира. Значит, у вас все серьезно? — Да, Алена больше не ездит на метро, улыбнулся Максимович. Понятно. Вы возите ее на своей машине. Точно. Следователю вы тоже рассказали об Балёне? Нет, повел плечами Максимович. Почему? Ни с чем нужным. Он интересовался моим алиби, оно не было связано с Алёной. Во время убийства я был за городом у друзей. Понятно. Спасибо, что согласились со мной поговорить. «Не за что. Вы можете верить мне или не верить, проговорил Эдгар. Но у меня нет никаких претензий ни к Жанне, ни к Владу, скорее я даже благодарен им, ведь если бы Жанна не бросила меня, я бы не встретил свою Аленушку. и я очень хочу, чтобы вы нашли убийцу Жанны. Вы уверены, что ее убил не Влад? На все сто процентов», — заверил ее Максимович. Распрощавшись с танцором, Мирослава отправилась искать Мориса. Но долго делать ей этого не пришлось, так как Миндаугас уже разгуливал по холлу, любуясь развешанными на его стенах фотографиями Ромео в сценических костюмах. Следом за ним ходила Клара Львовна и что-то с увлечением рассказывала. Моррис слушал и благодарно кивал. Извините, если помешало вашей экскурсии, проговорила Мирослава, неслышно подойдя к ним сзади. Ой, воскликнула хозяйка клуба, выходите прям как кошка. Еще раз простите улыбнулась Мирослава. Собственно, не за что. Я уже успела обо всем и обо всех рассказать Моррису», Клара Львовна одарила Мендаугаса таким ласковым взглядом, что Мирослава подумала с иронией: "Ну все, и это запало". А как же бедный Ларин? Она мысленно закатила глаза. И тут же успокоила себя: Морис уйдет, а Святослав Юрьевич останется.